Глава шестая. Соне было не впервой покидать торговый центр с пакетами на перевес, но впервые вместо шмоток внутри были продукты. Чувствуя себя по-настоящему взрослой, она еще раз пробежалась глазами по списку. Телятина, выбрать которую было труднее всего. Она ничего не смыслила в мясе, как и в готовке в принципе. Но, будучи натурой целеустремленной, решила идти до конца. Мясо предполагалось за печь, ибо сковорода «Враг неопытной хозяйки. Когда-нибудь она станет опытной. Обязательно. А пока это первый, по сути, блин, не должен был получиться комом». Она уведомила домашних о том, что заночует у Дашки. Подруга, сама того не зная, до сих пор прикрывала её тощий зад. Соня осознавала, что ходит по краю. Когда-нибудь выяснится, что с Дашкой они уже давно не подруги. Но пока... Без него квартира казалась пустой. Но каждый угол здесь был пропитан любовью. На софе, на кровати, у окна в ванной комнате и, конечно же, на столе. Соня выдохнула и навалилась на дверь, вынуждая ее закрыться. Предполагалось, что к приходу Никиты половина грязной работы будет сделана. И она, вымыв руки и вытерев пот со лба, встретит его в соблазнительном фартуке. «Сонь, это ты?» — прозвучало из комнаты. Никита возник неожиданно, ведь у него был растерянный. И только теперь Соня различила подвешалкой его черные макасины «Ты ждал кого-то ещё?» еще? вспылила она. План лопнул. «Не выпроваживайте же его за дверь». «Солнце, ты чего так рано?» — удивился он, пропуская мимо ушей ее недовольство. Ему не было равных в умении сглаживать ссоры. И стоило Соне начать, как он сразу же брал ее в оборот, направляя дурную энергию в нужное русло. «Это ты чего?» — она наклонилась, собирая в охапку ручки пластиковых пакетов. Давай я, предложил Никита. Но Соня, гордо выпитив подбородок, прошла мимо, оставляя его неудел. От волнения она и забыла о новой стрижке, за пару дней успев с ней сродниться. Ого! присвистнул он, обходя ее сзади. Ты постриглась? Соня поникла, готовясь дать бой. Наверняка скажет, что ты наделала, так было лучше. Ведь он не спешил пренебречь своей бородой в угоду ее интересам, и все еще много курил. Дай-ка взглянуть на тебя он вырос спереди и соня сама того не желая угодила в его объятья. никита приподнял ее подбородок запустил пальцы в рассыпчатую копну какая ты стала проговорил он загадочно она погрустнела мне не идет наверное зря я просто решила что тебе все идет даже побеся ты наголо и все равно будешь самой красивой перебил он ее фу поморщилась соня и пригладила волосы он опять растрепал их и поймал ее руки. «Ему нравится твой подарок», — недвусмысленно хмыкнул Никита, приложив их ладонями к паху. «Перестань», — возмутилась она, ощущая его эрекцию. Вокруг пакета на полу образовалась лужица. Соня метнулась к нему. Мясо, сбросив морозный покров, превратилось в холодную вялую массу. «Вот это да», — поразился Никита, изучая продуктовый набор. Шампиньоны, томаты, картофель и сыр. Соня добавила к перечню сливки. «Я буду готовить ужин», — прозвучала словно угроза. Он задумался, вероятно, ищет отговорку. «А может быть, ну и его, солнце, закажем чего-нибудь». Она застыла с морковкой в руке. «Ты что, не хочешь мое мясо?» Никита растерянно отступил. «Хочу, очень, просто сгораю от желания». «Тогда не мешай», — отрезала Соня. Присев рядом с кухонным ящиком, он делал ревизию специй с таким умным видом, как будто планировал государственный переворот. Словно волк на охоте, Никита бродил из угла в угол, то и дело пытаясь помочь, и Соня сдалась. Готовить в четыре руки оказалось не только быстрее, но и гораздо приятнее. В сковородке скворчали золотистые кубики лука. измельченные шляпки грибов наполняли глубокую миску. В маринаде из сливок неподвижно покоилось мясо. а Опузатые глиняные горшочки, как мультяшные герои, стояли в ряд в ожидании начинки. Соня убрала стеклянную крышку. «Пора?» «Золотистый?» — спросил Никита. «Ну, да», — она пожала плечами. Он встал и заглянул в сковороду. «Бросай». И при исполненной гордости Соня выгрузила из тарелки грибы. «Так значит, ты следил за мной?» — уточнила она. Никита усмехнулся. «Ну, не совсем. Общался с твоим отцом по телефону. Обронил, где нахожусь. А он говорит, мол, там неподалёку дочурка моя зажигает». «Проедься мимо, глянь, нет ли скорой, полиции». «Вот же, папа!» — рассмеялась Соня. «Ну вот, еду я мимо, смотрю. Прилично молодежь отдыхает. Шашлычок, музыка. Вдруг глядь, а кто это на обочине рыдает? Так это же Соня». Он повернулся, ухмылка на лице стала шире. «Я не рыдала», — возразила она. «Ты была вся мокрая от слез, напомнил Никита. «От дождя?» «Ну, конечно», — жалился он. А в парке? Ну, точно следил. Соня взобралась на тумбу. Отсюда смотреть на него было проще. «Ну, частично», — согласился Никита. Темный холст у него за спиной полыхнул. Вслед за этим тишину за окном оборвали раскаты грома. «Как это?» — удивилась она. Он взглянул на нее. Верхний свет не горел, и ночник освещал их совместную кухню, отражаясь игривыми искрами в темных глазах. Просто у меня был выбор — провести встречу в парке или в кофейне на углу. «Я выбрал парк». «Почему?» — нахмурилась Соня. Никита открыл сковородку и ловко поддел кусок шампиньона. «Пару раз видел там ваших художников. Думал, а вдруг повезет? «Повезло?» — улыбнулась она. Еще как!» — он отправил добычу в рот. «Ну а дальше ты знаешь. Не напоминай». «Ну почему же? Это было забавно», — смеялся Никита. «Маленькая дикая зверушка. Глаза горят, того и глядя в горло вцепится». Он выудил из мешанины еще один жареный ломтик и поднес к её рту. Соня клацнула челюстью, прикусив напоследок испачканный палец. Она спрыгнула на пол и с тревогой взглянула на ванную из сливок. — А мясо там не расквасится? — Наоборот, станет нежнее, — заверил Никита. — М-м-м, Соня. — А давай меня замочим, вдруг я тоже стану нежнее. Беззвучно смеясь, он прижался лбом к дверце шкафчика. Столешница вздрогнула и новый свирепый раскат, теперь уже ближе, наполнил их маленький мир. Спустя полчаса духовка призывно звякнула, напоминая, что ужин готов. Горшочки дымились, пробуждая зверский аппетит. Судя по запаху, все удалось. Довольный содеянным заметил Никита. «Завершающий штрих», — воскликнула Соня. Как художнику, ей хотелось украсить их трапезу. Горсть свежей зелени — как раз то, что нужно. Она повернулась, и выскочка локоть задел самый крайний горшок. Он, как по льду, заскользил по столешнице, замер и бросился вниз головой. Сначала был звон, а потом черепки разлетелись, извергая на пол содержимое хрупкой посуды. Соня вскрикнула и прижала ладони к рту. На полу липкой лужицей разливался бульон. Золотистый картофель с жалкой кучкой улегся по центру, а вокруг, как осколки снаряда, разбросала ошметки грибов. Получилось вполне живописно, и в другой раз она восхитилась бы. Сонь! послышалась сзади. Она отвернулась, рыдая в ладошку. «Солнце, ну прекрати!» Он коснулся ладонью плеча. Я испортила ужин, промямлила Соня сквозь слезы. Ей хотелось сбежать, утопить свой позор в ванной комнате. Но Никита стоял позади, отрезая пути к отступлению. «Ну, не плачь!» Он ласково обнял ее и прижал, прогоняя возникшую дрожь. «Он разбился! Разбился!» повторяла Соня, плача так, будто вместо горшочка только что раскололась по швам ее жизнь. «Ну и черт с ним», — ответил Никита. Соня ткнулась лицом в его теплую грудь. Постепенно рыдания стихли. Она всхлипнула. «Я бесполезна в хозяйстве». Никита погладил её модный бок. «Ну и пусть. Я люблю тебя не за это», — услышала Соня. «Что?» — она высвободилась из крепких объятий. Это слово в его исполнении прозвучало так буднично, что поверить в правдивость такого она не могла. «Что ты сказал?» «Что люблю тебя», — ответил Никита и наклонился, заверяя признание поцелуем. За окном бушевала стихия. Дождь гудел, осаждая балкон, барабаня в закрытые окна, заливая потоками яростной влаги. Он любил ее, И в душе, вопреки всем законам природы, непрерывно светило солнце.